Глава 28. 2018. Кристина Почему Кристина с усилием воли подавила сковывающий горло спазму. Внезапный прорыв чужих и своих эмоций, словно гнойника, покоробил ее и обездвижил. Прибил к земле, как капли дождя прибивают пыльную взвесь, оставляя в воздухе пронзительно щемящую свежесть. «Почему, если ты любил ее, она так тебя боялась? Почему моя мама пыталась сбежать от тебя? Или это только твоя любовь заставила ее скрыться? Может, это была не любовь?» Она видела, как с каждым словом поза Кирилла становится все более напряженной и резкой. Словно что-то внутри него затвердевает, превращается в камень, но не могла перестать выплевывать дрожащим голосом обвинение. «И если бы не ты, она осталась бы жива!» Кристина сама не поняла, почему сказала это. Ведь к аварии на скользком шоссе Кирилл не имел никакого отношения. И вот лицо обожгло ударом, голова дернулась, из глаз брызнули слезы. Кирилл отпрянул испуганно и оторопела. Посмотрел на свою руку, точно удивляясь, как несвоевременно и дерзко та вышла из-под контроля. Растерянно пошевелил костлявыми пальцами. Сейчас в его взгляде не сквозило ничего от хладнокровного убийцы. И Кристина решилась. «Отпусти меня!» Он словно только сейчас заметил ее. «Холодный!» Ничего не выражающий взгляд. Взгляд змеи или мертвой птицы остановился на лице Кристины. «Отпусти меня! Зачем я тебе нужна?» Повторила она без всякой надежды и всхлипнула. Лицо у Кирилла дрогнуло, внешний слой маски надтреснул и проскользнула прежняя апатичность. С глубокой вертикальной морщинкой между бровями с исхудалостью черт, темными кругами под глазами. Нижняя губа волнообразно дрогнула, скривилась. «Все намного сложнее. Я не могу. Я должен был спасти ее тогда, должен был защитить. И сейчас должен». Он вертел в руках предмет, который в полумраке резко перехлестывающихся теней Кристина не могла разглядеть. От чего защитить?» осторожно спросила она в полголоса. Нужно продолжать разговор. Во что бы то ни стало продолжать говорить, отвлекать его, выглядеть живым, чувствующим человеком, не жертвой, не вещью, с которой можно творить все, что вздумается, не призраком, который не чувствует боли. Что ей угрожало? У нас была семья, мы жили спокой, ты тогда еще не родилась перебил Кирилл, до побеления сжимая кулаки. «Мы были детьми. Они жили рядом с заброшенным лагерем, и, если бы мертвые вырвались наружу, их бы накрыло первой же волной. Я не мог этого допустить». «Мертвые?» «Призраки старого дома. Они не знали. Но если бы они узнали, что уже мертвы...» «В мире есть тысячи вещей гораздо хуже смерти». Создал их ни Бог и не дьявол. Их придумали люди. Все встало на свои места. Заброшенный лагерь, ночной пожар, который не походил на несчастный случай. Ужас при воспоминаниях местных жителей о пережитой трагедии. Дети. «Я должен был». Слова звучали раздельно, и каждая из них впивалась в сознание. «Защитить ее от угрозы». «И это не считалось убийством. Это были не люди». Фраза из подслушанного в детстве разговора больной занозой отозвалась в груди. «Сделалось страшно. От упорного непонимания. Лагерь для особенных детей. Детей с психическими отклонениями. И ты был там одним из них», подумала Кристина. «Кто? Кто тебе это сказал?» Кирилл не ответил. Снаружи раздались шаги. Оба замерли. Кристине показалось, что это обман, всего лишь фантазия. Но по напрягшемуся лицу Кирилла поняла, что он тоже расслышал звук. «Призраки существуют. Иногда они возвращаются. Я это знаю. Вставай». Кирилл поднялся. В два шага пересек тесную комнату и, склонившись над Кристиной, перерезал веревку кухонным ножом, который все это время крутил в руке. «Пора приступать. И не смей кричать!» — в полголоса произнес он, но было уже поздно. «Зачем я тебе? Зачем?» Он поднял ее на ноги и выволок из комнаты. Темный коридор. Металлические перегородки в тех местах, где должны быть дверные проемы. Только из-за поворота струится ровный немигающий свет. Дневной свет. Кристина узнала место. Из такой же комнаты вывела ее Иринка несколько дней назад. Только та находилась на подвальном этаже. Кристина! Знакомый голос послышался совсем рядом. Кирилл стоял сзади, рукой обхватив Кристину поперек шеи и прижимая ее к себе, не давая пошевелиться. Оба обернулись на голос. Волна радости и облегчения взметнулась в ней и тут же опала, подрубленная у основания. Кристина дернулась, но запястье свело нервной судорогой. «Тим!» — сдавленно выдохнула она. Тимофей застыл на месте. С затаенным страхом глядя вперед, ладони нервно сжимались в кулаки. Оставьте ее, громко произнес он. Какие бы цели вы ни преследовали, чужой смертью ничего не решить? Отойдите. Отойдите! передразнил женский голос. Темный силуэт в платье футляре показался из соседней комнаты. Казалось, будто он стоял, прислонившись темной спиной к бетону, слившись с ним тенью, а теперь отделился от него. Черноволосая девушка показалась в пятне блеклого сероватого света пластом раскрошившегося по полу. Разграничила собой гулкое пространство. Нервно мотнула головой, обернулась. Гневный взгляд полоснул Тимофея на отмаш. «Как ты сможешь помешать?» «Откуда ты знаешь, чему ты хочешь помешать?» Короткое бархатное платье с оборками, остро торчащие коленки, руки — тонкие нескладные веточки, что треплет остервенелым ветром в отражении серого, потемневшего окна пустого дома. Было в ней что-то треснутое, сломанное. «Камилла, откуда ты здесь?» растерянно произнес Кирилл. «Я пришла тебе помочь, Кир. Мне стало грустно. Ты же знаешь, я не могу оставаться одна, когда мне грустно». Кристина смотрела в матовое кукольное лицо, и ей казалось, что где-то она уже видела эту улыбку и этот темный взгляд. «Кир, зато смотри, что я у него нашла. Этот придурок оставил рюкзак у входа видимо, чтобы не заблудиться. При слабом свете узкое зазубренное лезвие играло в ее руках, сверкая с тылым замогильным блеском. Камилла улыбнулась, обхватывая рукоять, а потом резко развернулась с коротким молниеносным замахом, на который Тимофей не успел среагировать. Он покачнулся, неловко попытавшись схватиться за стену, а свободной рукой зажал узкую кровоточащую рану на животе. «Не нужно думать, что всех умней, мальчик!» Кристина вскрикнула. Ноги ослабли и подкосились, но ее тут же вздернули вверх, прижимая к себе крепкой, неразжимаемой хваткой. Откуда-то донесся звук. Высокий, на одной ноте. Лишь через несколько секунд Кристина поняла, что кричит она сама. Камилла обернулась. «Заткнись, сука!» Обрезанный всхлипами, ее высокий голос не возник из ниоткуда. Просочился из темноты, навивая воспоминания о жутком сне, заставляя очнуться от реальности, от дурманящего, выпивающего до дна кошмара. Тимофей дернулся, пытаясь встать, но Камилла неожиданно сильным пинком отбросила его обратно. Смех пронесся по бетонному пространству, резанул слух своей искусственностью. Пряталось в нем что-то неправильное, острое, отрывистое. Точно рвалось со скрипом старое тканное полотно, осыпаясь пылью и трухой. Гримаса на лице Камилы дрогнула. Сквозь крик Кристина услышала, как что-то хрустнуло у Тимофея и надломилось внутри, в ребрах. Тимофей провел сбитой ладонью по горящему лицу. На пальцах остались темные разводы. Рука отяжелела и безвольно повисла. Он хрипло со свистом вдохнул, тут же скривился и, пошатнувшись, осел на пол, цепляясь рукой за стену. Тяжело дыша, девушка в черном стояла рядом, уперевшись руками в коленях. На губах ее блуждало слабое подобие улыбки. «Ну как?» — негромко произнесла она, подавшись вперед и заглядывая Тимофею в глаза. На лице читалось нескрываемое желание и дальше впечатывать внутренние органы Тимофея, ему же в позвоночник. «Недюжинная, дикая, необузданная сила скрывалась в этом хилом внешней теле. Какая-то первобытная темная мощь. И от единого взгляда на девушку по спине Кристины прокатывалась волна холода. Подобные люди ли способны пойти до самого конца? Кристина всхлипнула, пытаясь дернуться, но сильные руки Кирилла продолжали держать ее, не давая пошевелиться. И тут произошло нечто странное. Смерть. Это была смерть. Статья рассказывала о скандале из-за самоубийства 15-летней девочки, находящейся на отдыхе в летнем лагере. Ходили слухи, ее нарочно довели, буквально подтолкнули к смерти. К заметке прилагался портрет. Жесткое, серьезное, даже суровое лицо с плотно сжатыми губами и прямым, прожигающим взглядом. Баранки-косички, руки скрещены на груди, две ленты спускались с запястий, старомодное платье-сарафан, туфли-лодочки и беленький подол передника, отороченный кружевами. Эта фотография оказалась старше, чем дом и лес вместе взятые и почему-то притягивала внимание, заставляя вглядываться в размытые детали. Неужели все это было правдой? Мертвая девочка с двумя лентами на запястьях. Девочка-самоубийца стояла рядом. Девушка со студенческой вечеринки. Девочка, которую Кристина впервые разглядела на фотографии в том сне, который Тимофей назвал даром предвидения. Даром предчувствия. Лицо, практически не повзрослевшее за прошедшие годы, Было обращено в их с Кириллом сторону. Темные, спутанные пряди волос падали вперед, закрывая глаза. Только кончик носа и осунувшийся острый подбородок торчали, как у угловатой, тощей девчонки подростка. Камила всегда выглядела младше своих лет. Откуда она это знает? Камилла снова медленно приблизилась к Тимофею. Уголок тонких губ насмешливо пополз вверх на неподвижном лице. Легким движением девушка провела рукой по его щеке, словно примиряясь. И в этот момент Кристина увидела, как слабой вспышкой на грани сознания промелькнул огонь. Черное пламя. Силуэт Камиллы дрогнул, словно в глаз попала соринка. Он оплыл, располся, вздрогнул и начал вытягиваться в расплывчатую черную массу. Косой след отползающей темноты. Тень. «Увидь своих призраков!» «Кирилл!» — еле слышно прошептала Кристина. «Кирилл, послушай меня!» Она боялась глубоко дышать, ожидая, что с каждым последующим ударом сердца его рука с ножом дрогнет, несмотря на его заверение в том, что она нужна ему живой. Пока живой. Эта девушка мертва. Я знаю. Я видела ее некролог. Послушай меня. Этот лагерь... Люди видят призраков. И тем призраком была она. Кирилл стоял за спиной неподвижно, словно пригвожденный ее словами к земле. А может, сполохи огня в глазах Камиллы заставили и его закостенеть а прокинуться в какое-то мертвое, почти забытое воспоминание. Или Тимофей, безрезультатно пытающийся подняться на ноги. «Смотри, сейчас он умрет. Дыхание Кирилла щекотнуло Кристинина ухо. Он вновь совладал с собой, но по-прежнему говорил не ей, а безадресно, просто вслух. «Пожалуйста, не надо», — прошептала Кристина сдавленно. Лицо обжигали два медленных ручейка слез, катившихся по щекам. «Пожалуйста, не делай этого!» Что-то дрогнуло в нем. Кирилл опустил руку. «Беги», — произнес он еле слышно. Кристина не сразу поняла, о чем он. Не поверила. Холодный металл прикоснулся к руке, с усилием протянул полосу, разрезая узел веревки. В запястьях разом ослабела пульсирующая тяжесть. «Я ее остановлю. Все будет хорошо». Рука Кирилла скользнула вниз, на секунду соприкасаясь с пальцами ее руки, передавая что-то. Гладкое, пластиковое. «Телефон? Ее телефон!» Кристина вздрогнула. Внутри все рвалось и кричала от отчаянного ужаса. Перед мгновенным желанием броситься прочь, Уйти, скрыться, спастись. И невозможностью сделать это. Но, Тимофей, Кристина медленно шагнула вперед. Тень неспешно повернулась навстречу, оглядывая Кристину слепым, невидящим взглядом. Два провала вместо глаз, зияющие чернотой, уставились равнодушно, вызывая леденящий холод по телу. Тень Камиллы медленно оплывала, шевелилась. Это двигалась тьма внутри нее. Отслаивалась лоскутами, туманилась, сворачивалась клубками и затягивающими в себя завихрениями, все набирающими обороты. Два тонких разреза расходились гармошкой на ее плоском, бесформенно остром лице цвета сажи. Тонкая наметка губ, произносящих Неслышные слова. Кристина пошатнулась и отступила. В голове поднимался гул. Ритмичный, низкий. Он нарастал, метался, загнанный волей обладателя в узкие стены черепной коробки, норовя заполнить собой все пространство. Вытеснить мысли, чувства, воспоминания. Сердце вздрогнуло и кануло в пустоту. Соседняя стена поплыла, опасно накреняясь на бок, но Кристина все не могла оторвать глаз от призрачно-пустого взгляда, прорезающего насквозь. Ноги начали медленно, как во сне, как среди клочьев ваты вместо воздуха подкашиваться навстречу черному существу, безмолвно застывшему возле нее. Тень вздрогнула, пошла мелкой рябью и растаяла перед глазами или сама темнота навалилась вдруг скопом, будоража потрясенное сознание. «Беги!» — заорал Кирилл растерянно и страшно, прямо над самым ухом. Крик обрушился на спину, подобно громовому раскату. Подобно удару, стеганул и остро вытянул вдоль лопаток. Кристина сорвалась с места. Не помня себя, опрометью кинулась прочь. Страх. Первородный животный ужас стелился за ней, впиваясь иглами в вглубь утра. Впереди открытый балкон. За поворотом коридор упирается в запертую металлическую дверь. Но светлый прямоугольник балкона пленительно сияет, маня к себе. «Там должна быть боковая лестница и выход. Прочь! Прочь!» Вечерний воздух обдал горящее лицо прохладной волной принес с собой запахи листвы, остывающего асфальта и дорожной пыли. Перил не было, только узкий бетонный карниз над вершинами деревьев, вплотную подступавших к стенам недостроя. Ховрина, уютный парк, мамочки с колясками, компания молодежи. Яркая Иринка, чей пронзительный взгляд внушал доверие к ее словам об ангелах и стражах. Воспоминание о недавней встрече промелькнуло между двумя ударами сердца. Кристина затормозила, дернулась в сторону к ведущему на пожарную лестницу дверному проему. Позади смазанным пятном мелькнула черная неясная тень. Пронеслась вдоль стены росчерком, вспыхнувшим огнем. Резко ударила в нос гарью серой, вонью паленых перьев. Следом донесся пронзительный крик Кирилла, то ли прозвище, то ли название, полыхнувшее в памяти за могильным серебряным блеском. «Траурница! Не смей!» Кристина успела лишь вскрикнуть и оглянуться, почувствовав мощный удар. Внешняя стена здания отклонилась в бок, и мысли тоже откатились в сторону. Все вокруг замедлилось, превратившись в кино про нее саму. Чувство замедленного падения, смешанное с горячим страхом, впилось в сердце. И неотвратимо быстро приближалась Земля.